Перед самой смертью Ярослав решил оставить власть на определенных условиях всем своим сыновьям вместе, как семейной группе. Текст его завещания записан в «Повести временных лет». Оно настолько важно для понимания последующих политических событий, что невозможно не привести его здесь полностью. «Дети мои, вот я отхожу от этого мира». Любите друг друга, потому что вы братья, дети одного отца и матери. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди вас, покорит вам всех врагов и будете жить мирно. Если же будете жить в зависти, в распрех и ссорах, то погубите себя и погубите землю предков своих, которую они достали великим трудом но лучше живите в мире, слушаясь брат-брата. Киев я поручаю моему старшему сыну, брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как меня слушались. Он будет вам вместо меня. Святославу я даю Чернигов, Всеволоду Переяславль, Вячеславу Смоленск, Игорю Владимир Волынский». Присняков Княжее право, страницы 34-42. Заметьте, что хотя Ярослав раздал города своим сыновьям, формального разделения государства не было, так как только великокняжеский престол в Киеве наделялся полной политической властью. На основе этого завещания была установлена иерархия политического старшинства русских городов для соотнесения с генеалогическим старшинством князей. На деле вместо главенства Изяслава в княжеской семье три старших брата Изяслав, Святослав и Всеволод сформировали триумвират. Они попытались править Русью вместе. Однако это оказалось не такой простой задачей. Главным дестабилизирующим фактором был князь Полоцкий Всеслав, внук Изяслава и правнук святого Владимира. Изяслав был посажен в Полоцк Владимиром и, как мы видели раньше, соблюдал нейтралитет в междоусобной борьбе своих братьев, последовавшей за смертью Владимира. В результате полоцкая земля оставалась автономной в течение всего правления Ярослава. Принадлежащие к роду Владимира, если не к семье Ярослава, полоцкие князья не согласились с завещанием Ярослава, так как оно исключало их участие в объединенном управлении Русью. С другой стороны, они не были связаны им и сохраняли полную свободу действий. Роковая личность Всеслава добавляет картине зловещий оттенок. Неуравновешенный и надменный, он считался чернокнижником и, видимо, был сведущ в искусстве магии. В повести временных лет находим следующую запись по случаю его вступления на стол Полоцкий. 1044 год. Всеслава мать родила колдовством, потому что, когда мать родила его, то на голове у него была сорочка, и волхвы повелели матери завязать ту сорочку на нем, чтобы он мог носить ее на себе до смерти. В слове о полку Игореве Всеслав изображен как человек, наделенный сверхъестественной силой и как оборотень. Кроме полоцких князей, собственный внук Ярослава, Ростислав, сын Владимира Новгородского, который умер раньше князя своего отца, тоже не получил доли в общем правлении Руси сыновьями Ярослава и имел еще больше причин для недовольства, чем Всеслав Полоцкий. Было бы естественно для двух изгоев